«Господин комендант, вас к телефону!» — негромко сказал подошедший лейтенант. Грауденс сидел в столовой за отдельным столиком, за которым питался командный состав ракетного центра и аэродрома. За соседним столиком обедали летчики дежурного звена. «Кто?» — комендант лениво орудовал ножом и вилкой. «Начальник ПВО, говорит срочно!» Грауденс неспешно промокнул губы салфеткой, поднялся, подошел к висящему на стене телефонному аппарату. «Слушаю. Приветствую, Карл Хайнс. Я вот по какому поводу. А кто это вытворяет кульбиты на твоем самолете?» «Кульбиты? На густове? Да, на Густови Антони. Он только что выполнял взлет, но, не успев набрать нужной скорости, остановился в конце полосы. Да так резко, что едва не опрокинулся». «Это неудачная шутка, Отто», — усмехнулся Грауденс. Мой Густав со вчерашнего дня скучает на стоянке. Сегодня по плану у меня вылетов нет. Я не шучу, дружище. Там поднялось огромное облако пыли. К самолету побежали техники, охраны и мои зенитчики, чтобы выяснить, все ли в порядке у экипажа». Комендант побледнел. «Ты серьезно?» «Серьезно, Карл. Абсолютно серьезно». «Спасибо, Отто. Я сейчас выясню, в чем дело». Постучав по рычажку телефонного аппарата, Грауденс хотел переговорить с дежурным диспетчером, но его внимание привлек торопливый топот в фое. В зал столовой вбежал дежурный «Тревога!» Тревога! выкрикнул он. Кто-то пытается без разрешения взлететь на Хенкеле. Предчувствуя беду, Грауденс выскочил из столовой и увидел стоявший в начале полосы Хенкель. В кабине явно кто-то находился, двигатели гудели на максимальных оборотах. Все еще сомневаясь, Густав ли это? Надписи на борту от столовой видно не было. Комендант запрыгнул в свой автомобиль и быстро помчался к самолетной стоянке. На месте густого Антона он обнаружил тележку с аккумуляторами, разбросанные колодки из-под шасси и перепачканную в крови металлическую клюшку, которой обычно размешивали топливо. Глядя, как его самолет отрывается от полосы и начинает набирать высоту, немецкий ас едва не задохнулся от охватившего его леденящего ужаса. Кто находится за его штурвалом? Куда он летит? Это же катастрофа. «Немедленно поднять в воздух дежурное звено! Догнать и уничтожить!» — кричал он вскоре, стоя над командно-диспетчерской вышкой.